Сура Аль-Муддасир Завернувшийся Во имя Аллаха Милостивого Милосердного О, Завернувшийся, встань и увещевай, Господа своего величай, Одежды свои очищай, Идолов сторонись, Не оказывай милости, чтобы получить большее, Ради Господа твоего будь терпелив, «Когда же протрубят в рог, то день тот будет днем тяжким, нелегким для неверующих. Оставь меня с тем, кого я сотворил одиноким, даровал ему большое богатство и сыновей, которые находились рядом с ним, и распростер перед ним этот мир полностью. После всего этого он желает, чтобы я добавил ему, но нет». Он упрямо отрицает наши знамения. Я возложу на него подъем, восхождение на гору в аду. Он подумал и рассчитал. Да сгинет он. Как он рассчитал? До да сгинет он еще раз. Как он рассчитал? Затем он задумался. Затем он нахмурился и насупился. Затем он повернулся спиной и возгордился. И сказал... Это ничто что иное, как пересказанное колдовство. Это ничто что иное, как слова людей. Я брошу его в преисподнюю. Откуда ты мог знать, что такое преисподняя? Она не щадит и не оставляет. Она сжигает кожу. Их ангелов над ней девятнадцать. Стражами огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, чтобы усилилась вера у верующих, чтобы не сомневались те, кому было даровано Писание, и верующие, и чтобы спросили те, чьи сердца поражены недугом, и неверующие, что хотел Аллах этой притчей». Так Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Воинство Твоего Господа не знает никто, кроме Него. Это же ничто иное, как напоминание для человечества. О да, клянусь луной. Клянусь ночью, когда она отступает. Клянусь зарей, когда она занимается. Это есть одно из величайших явлений предостерегающие человечество, тех из вас, кто желает продвигаться вперед благодаря праведным деяниям или отступать назад, совершая грехи. Каждый человек является заложником того, что он приобрел, кроме людей правой стороны. В райских садах они будут расспрашивать друг друга о грешниках. Что привело вас к преисподнюю? Они скажут, мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися. Мы считали ложью последний день, пока к нам не явилась убежденность — смерть. Заступничество заступников не поможет им. Что же с ними? Почему они уклоняются от назидания, словно напуганные ослы, бегущие от стрелка или льва. Но ведь каждый из них желает получить развернутые свитки. Но нет, они не боятся последней жизни. Но нет, это есть назидание. Помянет его тот, кто захочет. Но они не помянут его, если этого не пожелает Аллах. Он тот, кто достоин страха и способен на прощение».